Глава 35. Ройс. Мак швыряет в сторону огнетушителя, и мы отходим, глядя на обуглевшийся мусор в центре площадки. Сетки на кольцах всё ещё в языках пламени, но школе огонь не угрожает. Как по мне, это чуть ли не хуже, чем если бы школа загорелась. Спустя мгновение произносит Мак. Да уж, это пощёчина, вздыхаю я. Мак хлопает меня по плечу. Я на всякий случай проверю забор сзади. Иди. Киваю я и смотрю на Баса. Теперь, когда паника сошла на нет, он отошел от нас на несколько футов, а когда примчался маг, Бас ни минуты не сомневался. Он всегда был готов поехать куда угодно за нами, и даже сейчас, несмотря на желание съесть меня заживо, он все еще целиком и полностью с нами, чтобы его... Этот засранец остался Бреем, хоть теперь он и занят построением собственной империи. Бас стоит, потирая шею, и смотрит на небо. «Уже темно, и видны звезды. Готов поспорить. Он думает о Бриэль, и в голове у него хаос. Он не знает, что делать. Он хочет поступить правильно. Не сомневаюсь, но ответ для него не очевиден. «Поговори с ним, брат. Объясни все». Прошу я Кэптона. «Объяснить что, брат?» Кэп кладет руку мне на плечо. «Как ты думаешь, Фениксу не понадобится доказательство, что там в голове у человека, которому зол и отдаст свое сердце?» Надеюсь, он не спалит дом ради того, чтобы это узнать. На губах у меня появляется улыбка. Не будь так уверен, Кэп, он же Брейшо, и он сожжет весь мир вокруг, когда время придет. У Кэпа вырывается смешок. Он пристально смотрит мне в глаза. Скажи все сам, брат. Сделай это. Возьми то, что принадлежит тебе. Она этого хочет. А Бас, ему нужно, чтобы ты это сделал, даже если он еще этого не понимает. Набираю полную грудь воздуха и киваю. Я тебя понял, кэп. Разворачиваюсь и подхожу к епископу. Он замечает меня боковым зрением, достаёт из кармана сигарету и подносит к рту. Я жду, пока он прикурит и затянется. Басса с вздохом запрокидывает голову назад. Она такая хрупкая, чувак. Ты её уничтожишь. Ты думаешь, я этого не знаю? Я смеюсь, хотя это ни капля не смешно. Думаешь, я не предупреждал её? Не боролся всеми грёбаными способами? «Нет, я все это делал. Можешь спросить ее, и тебе не понравится то, что она расскажет». Я отталкивал ее снова и снова, но эта хрупкая девочка отказалась даже слушать, отказалась принимать мои уловки. Говорю тебе, Бишоп, она сильнее, чем ты думаешь, упрямее, чем я мог себе представить, и в отличие от меня, дело не в ее кулаках, дело в ее чертовом духе и разуме, во всем, что кроме». Бас отводит взгляд, ковыряет носком ботинка землю, а когда снова поднимает на меня глаза, в них светится ожесточение. «Я хочу забрать ее с собой». «Ну, ты опоздала и к тому же проявил себя не с лучшей стороны», — кричу я. «Где ты был последние четыре года? Ты имеешь хоть какое-то представление о том, через что она прошла?» Бас снова в ярости. «Не смей меня спрашивать о том, что касается моей сестры. Я люблю ее больше всего на свете, больше всех остальных». не больше, чем я. Бью себя в грудь. Вот так, чувак. Шагая вперёд, и он прищуривает глаза. Я люблю её так сильно, что моя собственная душа уже не принадлежит мне, она целиком подчинена ей. Брель сказала, что она внутри меня, и она права. Каждая грёбаная кость в моём теле тянется к ней. Я больше не боюсь признаться, что буду ничем, просто на хрен ничем без неё. Я боготворю эту девушку. Забавно слышать такое от парня, который пытался её прогнать. Бурчит он. Правда, выплескивается из меня подобно рвоте. Больше всего на свете она хотела вернуть свою семью, одного единственного человека, кто защищал её всю жизнь, кто был рядом с ней, брата, из-за которого её избивали. Сам знаешь, брата, для которого она была готова делать что угодно, если он попросит. А ты собираешься попросить би숍 ты собираешься попросить её уехать с тобой, и в конце концов она может согласиться, потому что именно тебя так ждала все эти годы, ты её грёбаная семья. Я мотаю головой. Я, я был всего лишь заменой. Бас чертыхается, потом заставляет себя посмотреть мне в глаза. Скажи мне, Брейшо, ты бы принял пулю вместо неё? С радостью и без колебаний, и я бы не допустил расправы. Он бледнеет, его ноздри раздуваются. Она тебе рассказала. Да, бас. О машине, которую тебе подарила мать, о пуле, о жизни, которую ты ей обещал, но так и не дал. Она смотрела на всё не так, пока не наткнулась на твой развороченный Кутлас и не поняла, что тебя тут нет. Кстати, только поэтому она сюда и приехала. Не для того, чтобы ослушаться и не потому, что я её заставил. Это никак не было связано со мной. Она приехала из-за тебя. Он фыркает, но не весело. А почему она осталась после этого? Почему не позвонила мне, не задала вопросы? Готов поспорить, она пыталась, идёт. Может, не для того, чтобы наехать на тебя, но я знаю, что она чёрт возьми звонила. Бишеп стискивает челюсти, а я продолжаю. Разве это твоё мать не очевидно? Бриель тебя любит, и она боялась того, что ты мог сказать, потому что ей здесь нравится, и она испугалась, когда поняла, что может быть счастлива там, где тебя нет. Она впервые увидела То, что она знает, это ещё не всё, что есть вокруг. Она могла дать больше и обрести больше. Он мотает головой. Она должна была жить здоровой, счастливой жизнью, нормальной жизнью, чёрт побери. Она на половину, ты, чувак. Я пожимаю плечами, и он пронизывает меня взглядом. Нормальная это не про неё. Она предназначена для большего. Бас проводит ладонями по лицу. Реально, чувак. Его руки безвольно опускаются. Это всё серьёзно? Он стоит прямо передо мной и гневно смотрит. Ты её любишь всем сердцем, до глубины твоей чёрной мать твоей души, так, чтобы забыть про всё остальное, всех остальных. Я не вижу никого кроме неё. Я уже сказал тебе, внутри меня не осталось ничего моего. Я весь в ней. Делаю глубокий вдох, но он как будто не доходит до моих лёгких. И только потому, что я ее безумно люблю, я не заставлю ее выбирать между тобой и мной. Я хочу, чтобы она была счастлива, а если я ее не отпущу, вдруг она будет на меня за это обижаться. Я не смогу с этим жить. А ты готов поставить ее безопасность выше всего остального, выше того, чего хочешь ты сам и отпустить, если она все-таки попросится уехать? Он как будто огрел меня дубинкой по голове. Я отшатываюсь назад. Мой взгляд затуманивается. Моя малышка. Мои один день. Нет, я не позволю ей уехать. Я не смогу. Чёрт побери, если она решит уехать, у меня останется только один вариант. Оглядываюсь на Кэптона. Он стоит в нескольких футах от нас. Если она уедет, у меня не останется другого выбора, кроме как поехать с ней. Бас дёргается, судорожно выдыхает и запускает руки в волосы. Чёрт тебя побери, Брейшо. Он запрыгивает голову к небу, будто хочет сбросить туда своё сопротивление. Да ты просто обязан был поехать в тот городёк и влюбиться в мою сестёрку. Мне становится чуть легче дышать. Кажется, он начинает понимать, что всё это серьёзно. Мне чертовски не хочется в этом признаваться, Ройс, но я тебя знаю, говорит он. Я знаю, какой ты, знаю, в чём твоя сила. Долгая пауза. Есть ли кто-то в этом долбаном мире, и может защитить мою сестёрку, как я? лучше, чем я. Кто это ты? Сердце грохочет у меня в груди так громко, что бас должно быть слышит. Я же сказал, я не заставлю её выбирать. Не обманывай себя, чувак, она уже выбрала, тихо говорит бас. Я не спрашивал её. Я просто сказал ей, что она поедет со мной, и моя сестра категорически отказалась. Она отказалась уехать от тебя. Груз в 1000 фунтов спадает и давит одновременно. «Я люблю ее, Бас-Бишоп, и никогда не перестану». «Да, чувак», — ворчит он, «я уже понял». Снова оглядываясь на Кэптона, замечаю Мэддока, который вдруг появился. Лица братьев напряженные. Тот страх, та боль, которую я ощущал, все это переполняет и их. Мы трое неразделимы. Они хотят для меня, для нас, только одного. Чтобы Бриэль вошла в нашу семью. Ни у кого из нас нет той чистоты, которую она несет. той силы, которую она может дать, и не только мне, всем Брейшу. Мы — пять лучей одной звезды, а она — круг, который запечатает нас. «Иди к своей девушке», — говорит Мэддок. Я оглядываюсь на Баса, и он выставляет вперед кулак. Сжимаю свой, и мы стукаемся. «Все еще считаю тебя с ученышем, но, может, разрешу тебе прийти на мою свадьбу?» — улыбаюсь я. Бас смеется. Только не начинай пороть чушь, в стиле все брейши начинают рано, чувак. Всё только начинается. Он для тебя, она моя уже горячой сотни лет. Он со смехом показывает мне средний палец. Каптан шагает к бассу с суровым лицом. Моему брату не плевать на бред. Он верит, что я место здесь и его слово тому доказательство. Ты ошибаешься, Биш, если думаешь, что есть на мени по пути. У нас есть власть, есть планы, есть деньги. Чего у нас нет, так это нежных сердец. А у неё нежное сердце. Она дополнит нас, и благодаря этому мы станем ещё сильнее, благодаря ей. Глаза Баса блестят. Он коротко кивает и поворачивается ко мне. Ну и чего ты стоишь, Бриш? Не заставляй мою сестру ждать, как это делал я. Скажи ей, что мы договорились, что мы оба знаем, как много это для неё значит. Я тут же разворачиваюсь, готовый бежать к ней, но что-то заставляет меня остановиться и повернуться к нему. Мишель усмехается и весьма, чёрт побери, многозначительно. Ты и вправду на хрен под каблуком. Эта скотина не хуже меня знает, почему я остановился. Из-за взгляда Бриэль, на который я напорюсь, если её брат не подойдёт вместе со мной. При всём её желание остаться со мной есть кое-что такое, чего она отчаянно хочет, хотя и не скажет об этом вслух. его благословение. Я улыбаюсь. Да, я подкаблучник, и меня это не бесит. Он качает головой и догоняет меня. Братья идут к тому месту, где я припарковал Семедок, а мы обходим школу замидляем шаг, когда понимаем, что не видим брел в машине Мака. Ройс. Может, она легла? Тупо предполагаю я. Мы подходим к тачке, распахиваем двери, но она пуста. Бас разворачивается к своей машине, и его Барби тут же выходит. «Где она?» «Ты о ком?» — усмехается она. «К чертям собачьим. Ройс, пошли обратно. Она за школой». «Ага, только у вас не получится догнать». Девчонка наклоняет голову на бок. Она не пешком ушла. Бас надвигается на нее. «Ты о чем?» — она с ухмылкой качает головой. «Я просматривала свои фотки в сети, и у меня отключился интернет. Я вышла из машины и немного отошла, примерно на пять футов». Ой, только ты, пожалуйста, не слови инфаркт. Говорит дальше. Требует бас. Так вот, представь моё удивление, когда я заметила, что Геройни дня исчезает в ночи с другим рыцарем. Она возводит к небу насмешливый взгляд. Вот так ирония, правда? Ближе к делу, девочка. О, злой мальчик, как мило, дразнит блондинка. Завязывай, рявкает бас. Куда она ушла? Запрыгнула в машину. В какую ещё на хрен машину? Могу показать, ухмыляется Барби. Я бросаюсь к ней, но Бас не даёт мне приблизиться. Барби смеётся, косясь на него. Ах, успокойся, мой мальчик, шепчет она. Для начала дай мне слово, что ты Бас затыкает её коротким поцелуем в губы. Тихо богатая девочка, хрипло произносит он, выхватывая телефон у неё из руки. Девчонка смотрит с приоткрытым ртом, глядя на руку, в которой больше нет телефона. Я издаю смешок, и она переводит взгляд на меня. Черты ее лица разглаживаются. Стервозная Барби возвращается. «Черт, Бишоп, да у девчонки на тебя нехилый стояк». «Ага, попробуй убеди ее в этом». Бормочет он и смотрит на нее. «Пароль?» Она моргает и протягивает руку. «Я сама наберу». Бас поднимает телефон выше. «Пароль?» Девчонка поджимает губы и отводит взгляд, когда Бас прищуривается и шагает к ней. «У нас нет времени на эту хрень для старшеклассников. Говори давай!» Она прикусывает губу, но бас нависает над ней. «Я его давно не меняла!» «Пароль!» — рявкает он. Она поднимает голову, съежившись. «Д-О-М-э!» — рычит он. Она прокашливается и кивает. «Добавь еще! Си!» «Кто такой Домс?» пронизывает её гневным взглядом, бас и она разворачивается, оставив телефон у него в руке. Он открывает фотографию, и его лицо становится белым. Блюдок. Я выхватываю у него телефон, увеличиваю тачку и вижу рядом с ней будущий труп. Лео